Глава 12. Неожиданный дар. Пытался убить, скептически переспросил Лентовский и потом хмыкнул. Если б Чернавский хотел вас убить, не сомневаюсь, он бы уже убил. Впрочем, если вы настаиваете, рекомендую подать соответствующую жалобу на мое имя или на имя директора судебной палаты. Сразу предупреждаю, что свидетелем в вашу пользу не смогу выступить. Я видел, как вы поднимались с пола, и ничего больше. Еще слышал, как Иван Александрович предлагал вам сесть и все обсудить. Убийцы не предлагают жертве переговоры. Взгляд председателя окружного суда упал на золотой портсигар, лежащий на столе. «Что это?» — спросил он слегка дрогнувшим голосом. «Это Николай Викентич, как полагаю...» «Ваше имущество», — сообщил я, забирая под сигар и передавая его Лентовскому. Его превосходительство щелкнул крышкой, глянул на гравировку, с волнением произнес «Мой! Машенька подарила! Как он у вас оказался?» «Полиция отыскала, нам принесла, дескать, проверьте, не имеет ли находка отношения к вашему председателю», — начал импровизировать я. «А мы с Александром Ивановичем поспорили, кто портсигар Николаю Викентичу отдаст. Каждому захотелось отличиться перед начальством, верно, Александр Иванович?» «Верно», — кивнул Виноградов, успевший взять себя в руки. «Что вы там про угрозу убийством-то говорили?» — рассеянно поинтересовался Лентовский, продолжая любоваться находкой. «Виноват. Ваше превосходительство сглупил». Быстро покаялся титулярный советник. «Начали мы с господином Чернавским подарок милейшей Марии Ивановны друг у друга вырывать, а я в сторону отлетел. А как вы зашли, про убийство с досады вырвалось». Виноградов вздохнул, как мне показалось, слегка театрально. «Хоминис эст эрраре». Примечание. Человеку свойственно ошибаться. Латинский. «Вот и ладно», — кивнул Лентовский, убирая золотую вещицу в карман. Кивнул мне на выход. Пойдемте, Иван Александрович, хочу с вами кое-что обсудить». Посмотрев на Виноградова, сказал. «Александр Иванович, у меня с вами тоже разговор будет. Зайдите через час. И в порядок себя приведите. Посетители могут зайти. Неудобно. Вы говорите, человеку свойственно ошибаться». Помните вторую часть афоризма, нет? Напомню. хоминис est errare, incipientis perseverare, incipientis perseverare». Примечание. Человеку свойственно ошибаться, глупцу упорствовать. Латинский. Могли бы и перевод сделать, а самому спрашивать неудобно. И вообще... Юристам латынь нужна для того, чтобы выглядеть умными и высказывать крылатое выражение? Какой в мертвом языке практический смысл? В коридоре возле кабинета Виноградова стояло несколько встревоженных чиновников. Я думал, что председатель суда начнет сейчас что-то объяснять, дескать, стул упал вместе с хозяином, но наш генерал даже не подумал давать какие-то пояснения. «Господа, вам заняться нечем!» сурово сдвинул брови Лентовский. «Отрадно. Можно сверхурочное не платить. И про наградные, подумаю, не урезать ли их процентов на десять». Всех любопытствующих словно ветром сдуло. «Правильно, так и надо. Ишь, решили, что у коллеги драка, а никто не зашел, все на начальство свалили». Прежде чем закрыть за собой дверь в кабинет, его превосходительство приказал начальнику канцелярии. Петр Ильич, меня ни для кого нет. Когда освобожусь, дам знать». Кивком указав мне на стул, Лентовский уселся на свое место и с укоризной в голосе спросил. «Иван Александрович, вы другого места для драки найти не могли?» «И что теперь?» — говорит, дескать, «невиноватый я. Виноградов спровоцировал. И не увильнешь, дескать, ничего не было». Понурив голову, сказал. «Виноват, Николай Викенчич, не сдержался». «Плохо, Иван Александрович, очень плохо», — покачал головой председатель. «Судебный следователь должен уметь сдерживать свои порывы. Надеюсь, этого больше не повторится». Я только развел руками. Дескать, обещать не могу. Постараюсь, сделаю все возможное. В следующий раз, если соберетесь кого-то бить, вроде Александра Ивановича, делаете это не в помещении суда приказал председатель за конюшню бы его отвели что ли на этот раз руками разводить не стал сделав изумленно глуповатое лицо ишь начальник дает рекомендации своему подчиненному где лупить другого подчиненного видимо что-то не так с господином помощником прокурора если иных методов воздействия нет лентовский вытащил из кармана портсигар Выложил его на стол, крутанул его вокруг своей оси. Наблюдая, как затухает движение, председатель спросил. «Так, так говорите, полиция портсигар отыскала случайно?» «Не так, чтобы совсем случайно. В процессе расследования убийства неизвестного», — принялся я рассуждать. «Но если специально вашу пропажу не искали, выходит, случайно». «Философы, Иван Александрович», — усмехнулся Лентовский. Спасибо, что демагогом не назвал. Посмотрев мне в глаза, сказал. «А если я вам скажу, что портсигара я не терял, а он был украден? И мои подозрения падали на господина Виноградова». «Ничего не могу сказать», — покачал я головой. «Может, лучше нам с вами придерживаться такой версии? Портсигар вы где-то уронили, кто-то нашел, передал в полицию». «А Виноградов?» — хмыкнул Николай Викентич — еще раз раскрутив портсигар не понимаю от чего вы его выгораживаете он заметьте сразу возвел на вас поклеп самого александра ивановича мне не жалко дочку жаль я из-за татьяны хотел все тихо мирно провернуть почему из-за татьяны нахмурился николай викентич разве ваша избранница не дочь георгия николаевича Бравлина? ее если не ошибаюсь зовут елена Ну да, председатель знаком с моим будущим тестем по Белозерску. Пришлось пояснять. Татьяна Виноградова — лучшая подруга моей невесты. Как я перед Леной стану оправдываться, если отца подруги под суд отправлю? Если б не это. Понимаю, перед невестой неудобно, согласился со мной председатель. Думаю, в конечном итоге Елена все поймет. Вы думаете, портсигар — это первый случай? Бывало, что после визитов Александра Ивановича и ложечки серебряные пропадали, и колечки с бусами, и деньги, само собой. Вы человек новый, можете и не знать, что с некоторых пор господина Виноградова не приглашают ни в гости, ни в ресторации. У вас, кстати, во время банкета он бутылку водки со стола утащил. Ишь, а я думал, что кроме меня это никто не заметил. Нашелся кто-то глазастый. И мало того, что заметил, так и начальству настучал. Доложил, хотел сказать. «Не он один», — улыбнулся я. «Пару порционных судачков», — чуть было не ляпнул, с кому низдели, успел прикусить язык, увели, вместе с горшками. Бутылку положим, можно в рукав засунуть, а как они горшки утаскивали, так что бог с ней, с этой бутылкой. Портсигар нынешним летом пропал, когда я приболел. А виноградов мне на дом бумаги привез, посоветоваться хотел. Стоит ли дело до суда доводить или нет? Пока болеешь, так и курить-то особо не хочется. Потом спохватился. Портсигара-то нет. Помню, что в кабинете лежал на подоконнике. Не так денег жалко, а то, что подарок, обидно. Не скажешь ведь, мол, Александр Иванович, вы у меня под подозрением находитесь. Не пойман с поличным, стало быть, не вор. При желании прямо сейчас можно дело открыть, твердо сказал я. Вы, хотя и председатель окружного суда, у вас все права подданного Российской империи. Болтал, а про себя думал, кому я все это говорю? Человеку, который в законах разбирается в сто раз лучше меня? Если вы официальную жалобу напишите, я полицейских допрошу, ростовщика этого, вот и все. Виноградов хоть и под чужой фамилией портсигар в залог отдавал, но я очную ставку проведу, опознание. Ему и деваться некуда будет, так что вполне себе можем Александра Ивановича под суд отдать». «Можем», — поморщился Лентовский. «Только зачем нам огласка?» «Это точно», — согласился я. «Не дай бог, петербургские газеты узнают, что помощник прокурора из Череповца не чист на руку, Да еще у собственного начальника дорогой портсигар украл. Про своих пропитерских газетчики побоятся тявкать. А тут провинция. Оторвутся на нас, всех собак спустят. И читатели будут газеты из рук выхватывать. Еще хочу вам заметить, суд над титулярным советником будет не у нас, а в Петербурге. Потерпевший председатель окружного суда Подозреваемый помощник прокурора того же суда. Судебная палата сразу же дело отберет. Высказавшись, Николай Викентич еще раз поморщился. Понимаю. Мало газетчиков так еще и дело станут рассматривать в столице. Это удар не только по репутации окружного суда, а по репутации самого Лентовского. Полагаю, в Судебной палате, да и в Министерстве юстиции... У генерала недоброжелатели имеются. Да и государь обо всем узнает. Конечно, мы молодцы. Сами подсуетились, дескать, сорную траву с поля вон. Что это меняет? все таки сволочь, Виноградов. Мне вещал, что под лопушком нашел, Вроде бес попутал. Надо было ему не одну оплеуху дать, а две. Николай Викентич продолжал играться с портсигаром, Я продолжал рассуждать. Большой срок титулярному советнику не дадут, год, а то и меньше, верно? Лентовский кивнул, соглашаясь с моим предложением. Но место лишится. Я ведь о чем с Виноградовым хотел поговорить. Собирался предложить такой вариант. Возвращаем вам портсигар, а если у вас претензии к нему, не к портсигару, а к варишке не будет, то титулярный советник переходит на другую службу. Правда, не знаю куда. И как он ростовщику деньги возвращать станет, если полиция заклад конфисковала, тоже не знаю. Зато на свободе останется. Честь мундира не запятнает». «Вы, Виноградова, избили от того, что честь мундира задета?» спросил вдруг Лентовский. «Отчасти да», — не стал я кривить душой. «Главное, что он меня оскорбил и про орденок сказал, мол, папаша похлопотал» да еще и высказал нехорошее слово. Я бы многое стерпел, но, если меня назвали прыщом из губернаторской семьи, не удержался. И не бил я его, всего лишь за трещину дал. Если бы бил, тут вы правы, забил бы до смерти. Да и чего его бить, хватило бы пары ударов. «Опасный вы человек, Иван Александрович», — покачал головой Николай Викентич. «Сможете человека с двух ударов убить?» «Нет, два удара — это я так, для красного словца. При желании можно и с одного. У меня в университете приятель был, англоман. Увлекался английским боксом», — соврал я. «Мне любопытно стало, думаю, что такого? Комплекция позволяет, попробую». Я и попробовал. Вначале меня били, потом сам стал бить. Понял, что свои навыки имею право применять, лишь тогда, когда имеется опасность для жизни. Вы знаете, что Виноградов вас ненавидит. Знаю, что он меня очень не любит, но что ненавидит, догадался только сегодня. У Александра Ивановича какой-то нездоровый комплекс, касающийся происхождения. Я ему как-то Спиранского приводил в пример, как сына священника, добившегося больших высот. Про ученых рассказывал из его прежнего сословия оказалось, проникся. Оказывается, нет. «Комплекс неполноценности», да — досказал за меня Лентовский. «Есть такой у нашего брата». «У вашего брата?» — не понял я. «Именно так», — усмехнулся Николай Викентич. «У тех, кто из церковного сословия в чиновники вышел». «Разве вы тоже из церковного сословия?» «Дедушка настоятелем собора в Херсоне служил, и отец тоже. Старший брат вместо отца унаследовал. А я, младший, в семье, на службу подался». Примечание. Такое практиковалось. Место настоятеля наследовал сын или зять. Могло и так быть отец священник, старший сын диакон, младший дьячок. Позже церковные власти стали подобное пресекать. А я, младший в семье, на службу подался. Я чего то думал, что вы из шляхты. Боже упаси, — фыркнул Николай Викентич. У вас тоже фамилия на «и» заканчивается, и что? Фамилия моя от слова «Лентус» происходит, что по латыни «медленный» или «медлительный» означает. Деда в семинарии наградили. Николай Викентич опять замолчал, о чем-то размышляя а я решил высказать то, что на душе, в общем, полнейшую несуразицу. Если честно, то я не знаю, как быть. Виноградов — вор. Хуже всего, что он у своих крадет. Уголовники таких крысами именуют, а то, что они делают, крысят ничем. «Крысами?» — оживился Лентовский. «Никогда не слышал, надо запомнить». «Сам раньше не слышал, недавно узнал», — вновь соврал я. Не помню, от кого именно. Повторюсь, Татьяну мне жалко. Не только из-за того, что она моей Леночке подружка, хотя и это имеет значение. Барышня очень умная, собирается на бестужевские курсы поступать. Уже думал, как ей помочь. Хоть подписной лист составляй. Я бы на ее учебу рублей сорок пожертвовал, а то и больше. Отца бы попросил, но не могу, не имею права. Но нужно, чтобы я не один помогал, и чтобы помощи на три года хватило. Девчонка не виновата, что отец ей такой достался. И Александра Ивановича не могу винить, из-за дочери жил и готов сорвать. Поэтому, Николай Викентич, воля ваша. Как вы решите, так все и будет. Вы и поопытнее меня будете, и поумнее. Дочь Виноградова мечтает поступить на бестужевские курсы уточнил Лентовский. «Совершенно верно. Виноградов как-то при мне подсчитывал, что обучение дочери ему не меньше 700 рублей в год встанет. Подозревая, что Александр Иванович и подворовывает, та из-за дочери. 300 рублей за ваш портсигар, почти полгода для Татьяны». «Я все понял, Иван Александрович», положил начальник обе ладони на стол, давая понять, что я свободен. «Не сочтите за труд, пригласите ко мне, Александра Ивановича». «Или вам это в тягость?» «Нет, почему в тягость? Тем более, что я в его кабинете шинель и фуражку оставил. Надо забрать». На самом-то деле мне было неприятно заходить в кабинет Виноградова. Возможно, что со стороны Лентовского это был элемент воспитательной работы, кто знает. Снова открыв дверь без стука... Раскрыв ее ровно настолько, чтобы протянуть руку и ухватить свое имущество, снимая шинель, петельку бы не оторвать, сказал. «Александр Иванович, его превосходительство просит вас зайти в кабинет». Виноградов, сидевший за столом в положении гипсовой фигуры, мальчик с книгой встрепенулся. «Меня отдадут под суд? Уволят?» Все будет от вас зависеть, сообщил я, потом посоветовал. Плакать не стоит, и на жизнь жаловаться тоже не нужно. Рассказывайте, как оно есть. Если генерал вас простит, дело против вас открывать я не стану. Тунеседе малис сет контра аудиентиор и то, пробормотал виноградов, поднимаясь из-за стола. Примечание. «Не покоряйся беде, а смело иди ей навстречу». Латинский. Что же от его сегодня на латынь-то пробило? Нервы? Я сидел словно на иголках, перебирал бумаги, пытаясь строить невероятные конструкции, касающиеся убийства неизвестного лица, рассматривал карту новгородской губернии, приобретенную недавно в лавке канцелярских товаров, и пытался очертить круг, в который можно включить подозрительные места. Но какие в нашем уезде подозрительные места, не знал. Слышал, что во времена Отечественной войны 1812 года в болоте сидели разбойники, выходившие грабить беглецов, удиравших от Наполеона. Но не слишком в это верил. Примечание. В 1812 году из столицы ринулись беглецы в Вологду. По дороге их порой перехватывали разбойники. «А уж теперь какие могут быть романтики с большой дороги?» Просидел так не меньше часа и дождался, наконец. Дверь открылась без стука, и в мой кабинет вошел титулярный советник Виноградов. Титулярный советник был мрачен. Плюхнувшись без приглашения на стул, Александр Иванович достал из кармана золотой портсигар и придвинул его ко мне. «Возьмите». «И на кой он мне?» — удивился я. Потом удивился еще раз. «Как он у вас оказался?» Николай Викентич подарил. Сказал, что могу распоряжаться этим портсигаром так, как хочу. Вот я вас и прошу вернуть его ростовщику. Все честно было. Он мне деньги, ему залог. «Пакта сунд серванда». «Договоры должны соблюдаться». Латинский. «Вот этот афоризм я знал. Ишь, договоры должны соблюдаться. А Лентовский-то хорош. Кого-то он мне напоминает. Да, епископа. Из романа Гюго «Отверженное». Примечание. Жан Вальжан после каторги заночевал в доме епископа, а поутру покинул гостеприимного хозяина, прихватив с собой его столовое серебро». Вальжана задерживает полиция, но священник не просто прощает вора, а уверяет жандармов, что он сам подарил бывшему каторжнику серебро. Мало того, епископ отдал экс-каторжнику еще и подсвечники. «Может оставить Виноградову портсигар? Пусть титулярный советник его продаст в Петербурге. Таньке год жить безбедно. Фишкина можно лесом послать. Начнет жаловаться, разберемся». Не люблю я ростовщиков-кровопийц. Да кто их любит? С другой стороны, чем банки моего мира, собачьи будки микрокредитов, лучше старух процентщиц обоего пола? А у этого, как его там, у Фишкина проценты божеские. Ипотечный кредит у нас 18% с первоначальным взносом. Без взноса 20 с лишним. Пожалуй, тут ростовщик голубь по сравнению с прочими шкуроедами. Нет, слишком жирный подарок для Александра Ильича. Лентовский ему и так 300 рублей подарил. Смахнув золотую безделушку в ящик стола, ухтомскому отдам, пусть разбирается, и расписку не забыть забрать. Спросил. «А с вами что?» — спросил я. «Пока Танечка в гимназии учится, потом на курсы поступает. Буду работать, как работал. Нареканий на меня нет, взятки не брал» но в окружном суде я больше работать не стану, ибо вздел указательный палец вверх виноградов «Морбида факта пекус тотум корумпит овеле». Паршивая овца все стадо портит. Латинский. И чего я за трещину дал, нужно было сразу убить. Подумалось, на самом деле не брал или не попадался. У помощника прокурора, передающего дела в суд, «Возможности для получения взяток — ого-го!» «И что потом?» «Потом его превосходительство мне место дает. Служить старшим приставом окружного суда по Кирилловскому уезду. Тамошний пристав на пенсию собирается уходить, а замены нет. Либо отставка. В отставку мне не уйти, Танюшку содержать нужно». Собачья работа, но жалование прежнее сохраняется, если по переводу уйду. Дом в Череповце придется продавать, в Кириллов переезжать. Эх, Иван Александрович, и чего вас сюда принесло? Беседовать с Виноградовым мне не хотелось, поэтому я сурово присек его разглагольствование. Ступайте-ка, Александр Иванович, работайте, но у меня к вам большая просьба. Впредь не милите языком. «Еще раз скажете что-то такое про моего батюшку, да про протекцию, я уже не говорю про иное. Жалеть не стану». Хотел добавить, а если станете кичиться знанием латыни, сразу убью. Нет, пугать не стоит, проще убить.